Глава тридцать восьмая Лина лежала в постели и смотрела в потолок. Потолок в ее комнате был высокий и весь в трещинах. Сквозь прикрытые ресницы ей казалось, что трещины танцуют. Сливаясь непостижимые глазы рисунки, Лине не спалось. После очередного дня сумасшедших тренировок тело стонало, мышцы на руках и ногах ныли, а суставы просто выворачивало. Вся энергия сладить с которой поначалу приходилось туго, и девушке, ее наставнику, сошла на нет. Лине казалось, что у нее сил больше не осталось. Это у нее-то, которая стала выносливой себя прежний раз в десять. Лина покосилась на свернувшейся у нее в ногах Синга. Древнее оружие, похожее на обычную веревку, лежало спокойно и, похоже, видела какие-то свои, очевидно, странные сны. От Синга исходили волны тепла и умиротворения. «Обалдеть! Ну просто обалдеть!» Лина села и прижала ноги к груди. Длинные темные волосы тотчас упали ей на глаза. И она раздраженно откинула их назад. «Обрежу их нафиг!» Неожиданно подумала Лина, а то хожу тут как Матахари. Девушка вздохнула и невольно коснулась Синга. Синга тотчас ответил ей приятной пульсацией, которая отозвалась где-то глубоко внутри. И была на редкость приятной. Ну вот, Синга, теперь мы с тобой напарники. Виль так сказал. Странно все так. Оружие живое. Что, ты правда живой, Синга? Лина взяла его в руки. Синга гибким и незаметным движением тотчас обвился вокруг ее талии. Лина вздрогнула. Она все еще никак не могла привыкнуть, когда веревка это оживала, и как гибкая змея устраивалась на ее поясе. А ведь очень похоже, что Синга и я понимал. Лина вздохнула. Она чувствовала себя так, как будто у нее появился питомец. Конечно, весьма странный, но относиться к своему Синга иначе девушка почему-то уже не могла. Смертоносная для ларгов древнее оружие ластилось к ней как настоящий домашний любимец. А если питомец, то можно ему придумать имя. Лина улыбнулась и потянулась. Мышцы растягивались с болью. Но уже куда как более приятный. «Но что Виль скажет?» Вдруг подумала Лина. «Может, у них тут так не принято?» «А и плевать. Мой я его разбудила, и я придумаю ему имя». Лине неожиданно стало весело. Сна нет ни в одном глазу. Так хоть она проведёт время с пользой. И в приятной компании. Лина лгала себя. Она понимала. Ох, как хорошо понимала, какая компания была бы для нее сейчас самой приятной. Понимала Лина, да упорно запрещала себя даже думать об этом. Виль, не хватало еще вешаться на шее первому встреченному в этом мире. И пусть этот первый встреченный, непонятно почему, так притягивает ее. Это еще не повод. Ей нужно действительно многому у него научиться. И выжить, выжить в этом мире. Они этот вот все. Лина нахмурилась и смахнула вдруг набежавшую злую слезу. Коснулась теплого и такого приятного на ощупь Синга. «Знаешь, а давай-ка мы тебе придумаем имя, и вот что», добавила Лина и аккуратно скрутила гибкую и теплую веревку со своей талии. «Давай ты не будешь вот так, вдруг ни с того ни с сего, обвиваться вокруг меня». «Договорились?» сказала Лина, чувствуя себя предельно глупо. Дожила. Она разговаривает с местным оружием и собирается дать ему имя. Синга не сопротивлялся и лег, свернувшись, опять в ногах у Лины. Совсем не спится, и в голову лезут всякие глупые мысли. Лина зевнула и потерла глаза. Устала, дико, и спать хочется. И никак не уснуть. Но как же мне тебя назвать? Опять задумалась Лина. чувствуя мягкое. И такое приятное тепло, сшедшее от Синга. Она и не заметила, как заснула. Проснулась Лина от кашля. Девушка поскочила на постели. И согнулась в трепогибели. Комната была полна дыма. Лина подбежала к двери. И Настеж ее открыла. К ее удивлению, в коридоре дыма практически не было. Лина пожала плечами и побежала вниз по лестнице. Откуда же этот дом взялся? А вдруг пожар? ей даже в голову не пришлось воспользоваться своими новыми способностями впрочем они у нее еще только только проявлялись и вот так как тот же виль мгновенно уходить под пространство она совсем еще не умела Сила в ней и выносливости прибавилась а вот чего другого увы лена мгновенно оказалась внизу и остановилась на первом этаже форпоста воздух был достаточно свежий по крайней мере не дыма Ни ему сопутствующей Гарри не наблюдалось. Девушка недоумённо покачала головой и все таки решила обойти все помещения на первом этаже. Заодно и себе экскурсию строя. Я ведь на самом деле не была толком нигде. Лина запнула, поплотнее рубашку. Отчего-то вдруг ей сделалось холодно и неуютно. Даже мурашки по телу побежали. И стали покалывать иголочками. Лина поежилась. И пожалела, что оставила жилетку наверху. Очень странно. Вроде лето на дворе стоит. И днем такая жара, да и ночью вчера было очень даже тепло. Лина открыла первую дверь. Наверное, это от того, что я спала мало. Организм энергии не дополучил. Хотя Виль же говорил, что охотникам всё нипочём. И не спать могут сутками, и не есть. Не знаю. Может, я какая-то не такая охотница получилась? Лина закрыла дверь, не обнаружив источника дыма. Обычная комната с двумя кроватями и скатанными матрацами. Пыльная и темная, в которой явно давно никто не жил. Лина поморщилась. Запах пыли навевал на нее совсем грустные мысли. Её первое пробуждение там, наверху, в чьей-то чужой постели. Пыльная покрывало и пыль еще вокруг. Одежда девушки, которая тут жила до нее. Кто же она была? Она ведь носила эту одежду, которую Виль принес для Лины. Где эта девушка сейчас? И какие отношения их связывали? Она была его ученицей как Лина? Или от мысли об этом или дрожь сотрясла все ее тело. Девушка прошла коридор почти до конца, открывая двери одну за другой. Комната оказалась совсем немного. Всего четыре. И вот, когда Лина подошла к пятой, то тут же поняла, что нашла источник дыма, у нее засвербило в носу. Девушка закашлялась и скорее открыла дверь, увидела небольшое помещение круглой формы, в котором все еще клубился дым, постепенно уходя в маленькое отверстие в потолке. Никакого пожара не было. У Лины как камень с плеч свалился, а в дальнем углу горел камин. Она вошла и остановилась. Яркие языки пламени. Лезали старые закопченные камни, а перед камином сидел ее мастер. Виль сидел с прямой спиной, скрестив ноги, как натуральный йог, и смотрел прямо в огонь. Лина чихнула еще раз и зажала нос, но мастер будто и не слышал. Он сидел в той же позе, очень напоминавшей линию позы для медитаций, которая любил перед началом занятий сидеть и Марк. Меры разные, а привычки у моих, так сказать, мастеров прям очень похожи. Лена на носочках подошла ближе. Ее тоже манил огонь. В позе для медитации Лена сидеть не умела. Она села по-турецки. И тоже уставилась в играющее всполохами пламя. Огонь менял цвет, становясь то ярко-алым. И тогда языки пламени поднимались вверх. То вдруг он становился оранжевым, как летнее солнце. А иной раз в нем чудились линии, яркие изумрудные искорки. Не спится ученица?